Глава вторая. «Не знаю, сможете ли вы меня понять, каково это? Умирать прямо на грани, за которой находилось наше спасение? Просто надо протянуть руку, уцепиться за землю и перетянуть себя на ту сторону. Это просто, даже ничего особенного, когда есть хоть бы малая толика сил, а сверху на тебя не обрушивается каменная лавина, пусть и не каменная, а магическая, но какая теперь разница?» «Ведь у тебя даже не осталось сил, чтобы моргнуть». Я лежал, глядя моим единственным глазом злыдня у мои затухающие глаза, одновременно глядя своими глазами в тускнеющий зрачок нечисти, но ничего не мог поделать. Даже зубами скрипеть сил не было, а они у них рука весьма замечательная. Ни одно из моих теперешних тел не могло превозмочь сковывавшую меня нас в магию вражеского колдуна. Да и сломался я, похоже, основательно». Даже запустивши в своем теле целительскую печать, я ощущал, как восстанавливаются раздавленные кости. Но в плане освобождения от магического гнета абсолютно ничего не достиг. Мое физическое тело так и осталось распластанным на полу, словно раздавленная на дороге жаба. А магия моего одноглазого братишка мне не подчинялась, несмотря на то, что я теперь рулил его материальным телом. Телом злыднее управлять я мог. А вот его промыслом, как оказалось, нет. Хоть об стенку бейся, я его даже не чувствовал. Как будто его и не было. То ли принцип действия у него отличный от дара ведьмаков, то ли, да хрен его знает, что там у него вместо дара, и как этим всем управлять. Вот такая вот коллизия. И тить-колотить, как любил говаривать иногда мой незабвенный дедуля, тот, который из моего будущего. Этот же молодой оболт успокаивающий не приобрел такой тупой присказки но я просто так сдаваться не собирался. Я лечил свои раздавленные ребра, а они вновь трескались и ломались, потому что давление нарастало. Но с болью я справляться-то научился, когда мы с Клашей тестировали наш разработанный совместно конструкт в универсальной лекарской печати. Вот тогда-то я долбаного мазохизма волюшку-то и хлебнул, пока не научился отключать болевые рецепторы. Вот тогда испытания куда как живее пошли, Вот и сейчас я практически ничего не чувствовал, только мочился, когда хруст ломающихся костей становился слишком уж громким. Я хоть и не привередливый, да и в общем-то совсем не трус, но осознавать, что твое тело может превратиться с минуты на минуту в кровавую кашу, то еще испытание на прочность. Тут больше, конечно, психологическое переживание рулит, так и нервоз можно заработать. Но я пытался отстраниться и от этого, и найти какой-нибудь выход. Нормально колдовать у меня не выходит. Тонкие каналы после активации портала, хоть и укрупнились, но стали представлять собой какие-то разорванные в хлам лохмотья. Самолечение тоже не поспевало за новыми повреждениями. Хотя я и продолжал активировать все новые и новые целебные печати, когда ресурс уже созданных вырабатывался. Да что там говорить? Магия в них сгорала буквально за секунды, но я до сих пор держался и не отдал Богу душу, хотя у меня уже как бы к другому ведомству прописано в адские чертоги. Неожиданно что-то неуловимо изменилось внутри злыдня, и я ощутил его присутствие. Очнулся, кажись, бедолага. А не слабо его заклинанием бомбодила приложила, если выживем, попытаясь разобраться, почему она на нечесть действует, а на одаренных ведьмаков нет. «Вот ведь где-то же собака допорылась». «Братишка, шума!» Донесся до меня слабый мысленный голос лихорука. «Что со слыднем случилось?» «Потом, братишка. Я выскользнул из его тела. Двигаться можешь?» Лихорук завозился на полу, словно перевернувшийся на спину жук. Пространство прошил изрядный магический всплеск, и дышать сразу стало легче, хотя я пошевелиться до сих пор не мог, да и изломало меня. Лекарская магия справлялась уже едва-едва, и -едва. единственное, чем я мог помочь своему одноглазому братишке, это пустить накопленную мною силу сквозь нашу связующую нить, и сам я разгрузился и заполнил резерв нечисти магии, которую он потратил, спасая наши задницы от немецкого упыря колдунишки э э э, -э. Лихорук выдал какой-то непонятный звук, а затем растворился, перейдя в свое нематериальное состояние и, выпуривая в белый свет, как в копеечку, практически всю магическую энергию, содержащуюся в его резерве, никакой проводимости меридианов не хватит, чтобы одномоментно пропустить через них такую-то мощность, сгорят нахрен и бесповоротно на все тонкие каналы, а вот в бестересном состоянии, в которое и перешел мой одноглазый злыдань, это вполне можно провернуть. Ведь он, по сути, и сам превратился в один такой вот канал, сам стал этакой квинтэссенцией накопленной энергии, давление вражеского колдуна резко исчезло, надолго, не знаю. Но этим мгновением передышкой я воспользовался в полной мере, подстегнув свой изломанный организм целой связкой лечебных конструктов «Братишка, за мной!» Я бросил клич «Ментальное пространство», с трудом, но все-таки перевалившись за светящуюся границу пространственного перехода. В магическом зрении я успел заметить, как в портал с стремительной кометой залетел бесплотный дух. Фуф, прорвались, кажись. Уже вслух прошипел я, вываливаясь из портала «в». А вот куда я попал, большой вопрос. Но несмотря на это, я тут же деактивировал пространственный переход, чтобы эта фашистская гнида через него нас не достала. Портал ярко полыхнул и мгновенно схлопнулся, громко чпокнув напоследок. В глазах заплясали зайчики, как будто я на сварку долго смотрел. Яркое пятно даже отпечаталось на сетчатке глаз. Надо учесть этот момент на будущее и не пялиться с глупым видом на закрывающийся портал, чтобы глаза поберечь. Хотя вторую такую печать попробуй-ка найди. Зрение восстановилось быстро и, если не сказать мгновенно... А зря, что ли, меня латает сразу несколько целительских печатей. Правда, я запустил их больше от бессилия, лежа распластанным, как навозный жук, под каблуком садовода и нервно слушая, как весело потрескивает мои ломающиеся косточки, не выдерживающие бешеного магического пресса. Интересное кино!» Воскликнул я по-русски, когда картинка перед моими глазами наконец-то прояснилась. «И куда же это нас занесло?» Хотя можно было, конечно, и не спрашивать, я же не слепой, я прекрасно понимал, что оказался не где-нибудь, а в СССР. А почему я так уверен? Да потому, что нашу весьма разношерстную группу держали на мушке с десяток ребят с пушками в руках, как один облачённых в зелёную форму с малиновыми нашивками, тёмно-синими шароварами с малиновым кантом и фуражками, стульей василькового цвета и краповым околышем. С первой попытки я не сумел разобрать, к какому ведомству относились НКВД или НКГБ, но ребятки точно наши. Вон у того крайнего с яростным видом трущего глаза и пытающего проморгаться мордо явно рязанского разлива, да и воздух, нет его слаще. Нет, точно мы до дома добрались, но здравствуй, родная земля, соскучился я по тебе в Немеччине». Пока весь народ, как и мои спутники, так и окружающие нас чекисты пытались вернуть скорее зрения, я быстро огляделся, пытаясь определить поточнее, куда же нас все-таки занесло. Союз он все-таки большой, и это не только Россия, которую аж общим не измерить. Самое смешное, что я узнал это место буквально с первого взгляда и мог с абсолютной точностью заявить, что находилось на в ближайшем Подмосковье, об этом примечательном двухэтажном здании с портиком и колоннами, окруженным лесом, и много раз слыхал от своего собственного старика, а много позже, когда уже появился интернет, рассматривал его фотографии, как сделанные на рубеже 30-40-х годов. Не буду вас мучить понапросну, поскольку мы оказались не где-нибудь, а во дворе Шон, школы особого назначения НКВД, где и проходил в своё время обучение «Мой старикан», Это учебное заведение и в моем родном времени оставалось самым засекреченным в России. Его ученики также носят школьные фамилии и пользуются вымышленными биографиями, а в будущем она будет называться Академией внешней разведки. а Учебные программы этой академии будут засекречены, как и учебники и имена преподавателей. А ведь история школы начиналась не так уж и давно, по моему нынешнему времени – Летом 1937 года товарищ Сталин на совещании с руководителями органов советской внешней разведки задал прямой вопрос «Как, товарищи, у нас ведется подготовка новых кадров?» И, видимо, полученный ответ не устроил советского вождя и тот поручил пересмотреть сложившуюся практику. Результатом стала докладная записка, поданная в ЦК ВКПБ уже через несколько дней, в ней руководитель ГУГБ Главного управления безопасности НКВД СССР, отвечавшего за внешнюю разведку, предлагали создать новое учебное заведение, школу особого назначения, которая и занималась бы подготовкой разведчиков-нелегалов, число курсантов школы определить 30 человек, срок обучения всего один год, а годовой бюджет в полтора миллиона рублей – Из него оплачивались содержания не только самих слушателей, которые должны были жить на полном пансионе, но и преподавательского состава, в том числе приглашенных со стороны. Ознакомившись с докладной запиской руководства ГОГО Б.НКВД, Сталин, всегда придававший разведке особое значение, наложил короткую резолюцию «Курсы разведчиков надо организовать обязательно вне Москвы». С этого момента можно было начинать отчет истории будущей Академии внешней разведки, если бы не одно «но». Даже резолюция Сталина не могла немедленно превратить строчки документов в реальное помещение, реальных людей и реальной программы. И прошло еще больше года, прежде чем в октябре 1938 года, наркомом внутренних дел Николай Ежов подписал приказ о создании школы особого назначения – Начальником школы назначили Владимира Шермана Зашвили, который сам-сам только отучился на курсах особого назначения Центральной школы НКВД. По воспоминаниям деда, разведчиком он оказался не самым сильным, зато проявил незаурядные организаторские способности, что и стало причиной его назначения на пост первого начальника ШОН. Выполняя строгое распоряжение главы государства под помещение ШОН, отвели несколько объектов в ближайшем Подмосковье, Но основным местом расположения школы будущих разведчиков стала база на 25-м километре Горьковского шоссе в городе Балашихе, именно там, где я сейчас и находился. Именно в этом двухэтажном здании и разместили общежитие для слушателей, оно же и являлось учебным корпусом, а также столовой. Стрелковую, взрывотехническую и прочие специальности, специальную подготовку слушателей Шон проходили на других объектах, на 21-м километре Горьковского шоссе по той же Балашихе, а также в Пушкине и в районе Барвихи. Как рассказывала мне на пасеке дедуля, школа размещалась в добротном небольшом деревянном двухэтажном доме, стоящем в лесу, и сейчас я его наблюдал воочию. Территория учебной базы была ограждена высоким забором, на верхнем этаже здания располагались пять спальных комнат, душевая, зал для отдыха и игр, а на нижнем – два учебных класса и столовка. Спальные комнаты были большие, в них находились два стола для занятий, две роскошные кровати с хорошими теплыми одеялами и два шкафа для одежды. Перед кроватями всегда лежали коврики, комнаты содержались в идеальной чистоте. По сравнению с обстановкой, в которой жили некоторые курсанты до попадания сюда, зимой спал на сундуке за печкой, а летом в сарае на дровах, условия такой жизни им казались каким-то раем на земле, особенно с трехразовым вкусным и сытным питанием. Так, а чего бы этот портал, подаренный королевой мап, забросил нас именно в Балашиху, Неожиданно пришла мне в голову простая по своей гениальности мысль, ведь древняя повелительница эльфов о школе особого назначения и слыхом-то не слыхивала, если куда и перенесла бы нас печать, то куда-нибудь заросшие изумрудной травой лисистые холмы Корнуэла, но уж никак не в советской Подмосковье, пусть и находившееся в глубине лесного массива. Скорее всего, точку переноса неосознанно сформировал мой дед, первым шагнувшим в портал, Видимо, он страстно желал очутиться именно здесь, и его желание сбылось. Мне стало интересно, если бы в портал первым шагнул не инициированный, одаренный, обычный простак, вот смог бы он сформировать точку выхода или нет. Хотя чего это я тут маюсь с тупыми вопросами, порталов-то больше нет, а восстановить по памяти такой сложный... Да еще и постоянно меняющийся конструкт, дело нереальное в принципе, куда насущнее сейчас сложившаяся ситуация во дворе школы особого назначения, хоть мои крутые маги-ведьмаки, но у всех остальных, исключая только меня, магии попросту не осталось ни капельки, и резервы были абсолютно пусты. И если бы мы с лихоруком не сумели бы вывернуться из лап гребаного упыря, то против местных воспитанников да чекистов даже бомбадил, не смог бы ничего предпринять. Против пули-то с голыми кулаками не попрёшь. А вот селенок подкопивши, можно с помощью маги и свалить отсюда потихоньку, но с моим появлением всё сейчас по другому сценарию пойдёт. У меня хоть каналы не в дугу, но простенький морок, уж я, будьте покойны, наколдовать смогу. Пока окружавшие нас курсанты и сотрудники школы восстанавливали зрение после светового шоу, Устроенного с вернувшимся порталом, к нам со всех сторон бежали вооруженные люди. Похоже, что здесь сейчас вся школа особого назначения НКВД соберется, да еще и включая самого начальника, узнал я подбегающего к нам грузина, капитана ГБ Владимира Шермана Зашвили: Нет, лично я начальника школы никогда не встречал, но вот фотки с ним в том же интернете видел, Крепкий чернявый грузин среднего роста, с легкой сединой на висках и чарли-чаплинскими усиками-щеточками, ставшими весьма узнаваемыми даже в нашем времени из-за приверженности к ним Адольфа Гитлера. Да и вообще в 20 -е, 30 е годы усы-щеточкой стали очень модными, так как ассоциировались у всех с военной выправкой – для военных же, не желавших расставаться с усами, но не имевших возможности посвящать время по уходу за ними, усы с щеточкой были идеальным решением, их можно было расчесать небольшой расческой, буквально пару движений, и легко подровнять при бритье, не используя гребни и ножницы и прочих приспособлений. И к тому же, в отличие от ранее бывших в моде пышных кайзеровских усов, усы с щеточкой не мешали военным пользоваться противогазом. Такие усы в настоящее время носили многие военные и штатские по всему миру. Например, в СССР обладателями таких усов были командарм Котовский и маршал Жуков, а в Танзании политик Джулиус Ньерре, в Японии премьер-министр Куноя Фумимару. После того, как такие усики начали ассоциироваться с фюрером, их популярность сильно упала, но в последние годы и вообще сошла на нет, в общем, пока я валялся на земле, пытаясь определиться, что же мне предпринять, вокруг нашей странной компании собралась похожая вся школа, да и попробуйте не обратить внимания на такое происшествие, не просто выбывающееся из ряда вон, а вообще не укладывающееся ни в какую систему координат, да сами прикиньте, на секретный государственный объект, да еще во время военного времени из какой-то слепительной хреновины вываливается сразу несколько человек. Сказать, что они подозрительны, это вообще ничего не сказать. Двое мужчин довольно молодой и пожилой, с лицами, как будто их кошки драли, в больничных полосатых пижамах и тапках на босу ногу. Третий – длинная плотная колонча с огненно-рыжей шевелюрой, с окровавленной рожей и бородой, слипшейся от крови в сосульке и одетой, как клоун цирки. Ну и я туда же до да кучи. вражеский офицер-ососовец, что-то там себе изображавший на земле. То ли нижний брейк танцует, то ли отдохнуть прилег. Одним словом, картина маслом. И это они еще моего одноглазого братишку не видели, но я ему первым делом приказал держаться от школы подальше. Иначе, сами понимаете, пацаны курсанты совсем рамсы попутают ⁇ Стоять, руки вверх, лежать, не дергаться, Хэнде хох! Чего только не орали нам окружавшие наши чекисты, потрясая заведенным оружием. Ну, понять их, конечно, можно, но от их криков у меня разболелась голова. И это при всем том, что целительские печати меня стремительно восстанавливали, собирая кости едва ли не по кусочкам. Но я решил не тянуть и побыстрее заканчивать весь этот балаган, принимаясь вычерчивать в воздухе простенькое заклинание Мурака. Но закончить я его не успел, поскольку добежавший до нас начальник школы неожиданно выдохнул с облегчением. «Ваня Чумаков, ты?»